Два скандала. Достоевский и Чехов. Игорь Сухих. Эпиграф. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Исаак Бабель. Как это делалось в Одессе? Чем глубже человек погружен в ту или иную сферу существования, тем сложнее объективировать ее. Сон легче определяется, чем жизнь, а чихание легче, чем переживание. Разговор о семиотике, семантике, поэтике и культуре скандала должен начинаться с предварительного его определения. У школьного популярного Ожегова скандал первое — случай происшествия, позорище его участников. Второе. Происшествие, ссора, нарушающий порядок, руганью, дракой и так далее. У вечного Даля, приводящего, кстати, немецкий, французский, латинский и греческий варианты, срам, стыд, позор, соблазн, поношение, непристойный случай, поступок. В наших целях необходимо различать в скандале некое событие бытия, случай, происшествия наряду с автомобильной аварией или научным симпозиумом, ядром которого становится речевой жанр, подобный светской беседе, докладу и совсем близкий ссоре. Ссору можно определить как недоразвитый, не до кульминации скандал, хотя ссора Гогревских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича уже чистый скандал. Семиотика реального бытового скандала находит в культуре двойное отражение. Во-первых, она порождает литературный скандал как сознательное нарушение норм и эстетических конвенций. Феномен, особенно распространенный на любом крутом переломе, при смене школы, метода, направления. Существует книга, описывающая с такой точки зрения пушкинскую эпоху. Осип Мандельштам в египетской марке, 1928 год, возводил эту форму литературной борьбы к следующей эпохе. Скандалом называется бес, открытой русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не катастрофа, но обезьяна ее. Подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. «Он ищади ее, любимое детище». Для Писарева в «Московских мыслителях» 1862 год скандал был обязательной приметой именно его времени, 60-х годов. Он определяет и осуждает его как продукт консервативной журналистики. Сколько мне кажется, редакция русского вестника под названием «Литературного скандала» Подразумевают разные печатные разбирательства о литературных и нелитературных предметах. Скандалом на языке образованной полиции называется, как известно, «всякое происшествие, нарушающее обычный ход действия в каком-нибудь публичном месте и возбуждающее в собравшейся толпе зевак какие бы то ни было толки». Однако его собственная критическая деятельность подчиняется законам скандала будь ли это нелегальная статья против Шидо Феротти, 1862 год, за которую он был арестован и посажен в крепость, или написанный в заключении Пушкин и Белинский, 1865, одна из самых скандальных статей в истории русской критики. Скандал — нарушение обыденной естественной логики, правил хорошего тона, однако, в свою очередь, подчиняющиеся другим нормам и тем самым становящаяся культурным стереотипом и речевым жанром, как война в старом ее понимании была нарушением норм и запретов мирной жизни, однако предполагавшим свои конвенции. Когда бытовой скандал становится предметом литературного изображения, темой, эпизодом, мотивом, приобретает сюжетное и композиционное значение, он выявляет и отражает какие-то существенные черты художественного мира. Достоевский и Чехов в этом смысле удобный предмет для наблюдений. Они писатели, использующие один и тот же материал, и одновременно, при хронологической близости, в культурном сознании находящиеся едва ли не на противоположных полюсах. Общепризнано, что сцены скандалов имеют структурообразующее значение для Достоевского. На них построены ключевые эпизоды преступлений и наказания идиота, бесов, братьев Карамазовых. Скандал лежит в основе скверного анекдота, дядюшкиного сна, села Степанчикова и его обитателей. Достоевский не только изображал скандалы в романах и повестях, но и несколько раз концептуализировал понятие в любопытных контекстах. Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях, 1863 года представляет скандал нарушением логических связей. Это уже скандал, а не логика. Письмо, написанное жене с Пушкинского праздника, 27 мая 1880 года, связывает скандал с анекдотом. Войдет в анекдот, в скандал. Чеховское изображение этого феномена не столь известно. Но воссоздаваемой писателем универсальной картине современного мира скандалу тоже находится соответствующее место. Один из ранних чеховских рассказов так и называется «Два скандала» 1882 год. На скандальных ситуациях построены сюжеты «Маски» 1884 и «Соседей» 1894. Скандал становится формой развертывания важных эпизодов, причем всегда в третьем действии, внешне бессобытийных чеховских пьес. Ссора Треплева и Аркадины в чайке, продуманная истерика Наташи в «Трех сестрах», страсти вокруг продажи дачи в дяде Ване», пьяный монолог нового владельца Вишневого сада в последней пьесе. Попробуем проследить логику подобных сцен более подробно. В восьмой главе «Скандал» первой части второй книги братьев Карамазовых завершается сюжетный эпизод, уже намеченный в главе шестой «Зачем живет такой человек?». Приехавший в монастырь для примирения с сыном старый шут Федор Павлович Карамазов начинает скандал в келье старца Зосимы и продолжает его в монастырской столовой, обвиняя уже не только сына в замысле отцеубийства, но и монахов в нарушении тайны исповеди. Отцы святые, я вами возмущен. Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц, а тут вдруг там в келье все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедоваться? Так ведь это скандал. Нет, отцы, с вами тут, пожалуй, хлыстовщину втянешься. Я при первом же случае напишу в синод, а сына своего Алексея домой возьму. Таким образом оправдываются слова Дмитрия. «Батюшке нужен лишь скандал. Для чего? Это уж его расчет. У него всегда свой расчет. Этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал». Образная семантика скандала у Достоевского складывается из следующих элементов. Публичное пространство, функцию которого выполняют не только привычное монастырское трапезная, но и монашеское келье. Персонаж-провокатор, динамика, две фазы скандала, сопровождающиеся все более напряженными речевыми партиями, вызов сына на дуэль, ответное рычание Дмитрия, зачем живет такой человек, и неожиданными жестами, земной поклон старца Зосимы Дмитрию. Отъезд, венчающийся еще одной пояснической и невероятной почти сценой, восполнившей эпизод появлением помещика Максимова. «И я, и я с вами!» — выкрикивал он, подпрыгивая, смеясь, мелким веселым смешком, с блаженством в лице и на все готовы. «Возьмите и меня!» Сцена в третьем действии «Дяди Вани развертывается по сходной схеме. Персонажи, члены семьи, вафля, собираются в публичном пространстве, гостиная. Инициатор-провокатор, профессор Серебряков, излагает свое намерение продать имение. Скандальная интрига раскручивается по спирали. Войницкий переспрашивает, произносит резкий монолог, признается в ненависти к профессору, мать его обрывает. Соня поддерживает и пытается вразумить профессора. Новый монолог дяди Вани усложняет ситуацию. Кульминацией скандала и здесь оказывается не слово, а жест. Неудачные выстрелы Войницкого, венчающиеся детский парадоксальным «бац». Развязка и в данном случае связана с отъездом. Истеричная реплика Елены Андреевны «Увезите меня отсюда! Увезите! Убейте! Но я не могу здесь оставаться! Не могу!» реализуется в четвертом действии. В изображении скандала, его общей схеме, можно найти некоторые отличия. Один персонаж-провокатор, Карамазов, действует сознательно. Он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумье. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись. «А коль начал, так и кончить», — решил он вдруг. Сокровенное ощущение его в этот миг можно было бы выразить такими словами. «Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства. Не стыжусь, дескать, вас, да и только». Другой Серебряков. Скорее всего, неосознанно. Иван Петрович, почем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Архитектоника развязки у Достоевского парадоксально ироническая, у Чехова ожидаемо драматическая. Резюмирующая квалификация сцены в романе повторяется неоднократно. В происшедшем скандале мы все виноваты. Да, тут скандал, значит, не было обеда. «Скандал действительно произошел, неслыханный и неожиданный. Все произошло по вдохновению». И подчеркивается заголовком. «В пьесе прямо не названа ни разу, проявляясь, однако, не только в репликах, но и в жестах-ремарках. Гневно, нервно, сквозь слезы, в изнеможении, ошеломлен, ей дурно, в отчаянии». Однако подобные различия не представляются принципиальными. Логика изображения, бытовая семантика скандала в значительной степени нивелирует индивидуальную стилистику. Однако интерпретации подобных сцен исследователями Достоевского и Чехова обычно существенно различаются. Аскольдов в статье «Религиозно-этическое значение Достоевского» 1922 год утверждал, «Скандал и преступление — две стадии, две взаимосвязанные формы пафоса личности» ее конфликта с общепринятым и общепризнанным. Бахтин, цитируя Оскольдова, связывает скандал с жанром мини и принципом карнавализации, тем самым делая его одним из доминантных понятий для понимания мира Достоевского. «Скандалы и эксцентричности разрушают эпическую и трагическую целостность мира» пробивают брешь в незыблемом, нормальном, благообразном ходе человеческих дел и событий и освобождают человеческое поведение от предрешающих его норм и мотивировок. Разобранную нами сцену скандала Бахтин называет «исключительно яркой по своему карнавально-минипейному колориту». В скандалах героев Достоевского таким образом видели способ обнаружения философских поисков героев, квинтэссенцию идеологического полифонического романа. У Чехова подобные сцены предполагают иную, едва ли не противоположную интерпретацию. Скандалы, если оттолкнуться от только что приведенного суждения Бахтина, не разрушают, не пробивают брешь, не освобождают человеческое поведение от предрешающих его норм и мотивировок, а, напротив, подтверждают незыблемость и картины мира, и сложившихся отношений. «Все будет по-старому», — говорит Серебрякову взбунтовавшийся Войницкий. И в финале возвращается к безнадежно привычному подведению итогов. 2 февраля масло постного 20 фунтов, 16 февраля опять масло постного 20 фунтов. Пьеса быстро восстанавливает его в прежних внешне горьких буднях, замечал о Войницком один из лучших интерпретаторов чеховских пьес. И сразу же давал общую формулу чеховской драмы, в которой скандал оказывался величиной не постоянной, а переменной, случайной. В протекании общей жизни сохраняется тонус обыкновенности во всем строе и ходе для всех общего и привычного порядка жизни. Каждый участник ведет свою драму, но ни одна драма не останавливает общего потока жизни. Внешне все остается обыкновенным. Страдая своим особым страданием, каждый сохраняет общие привычные формы поведения, то есть участвует в общем обиходе, как все. Анализ скандального мотива приводит, таким образом, к важному общему выводу. Художественный мир классического типа, в модернистской поэтике дело может обстоять и по-другому, строится по центростремительному принципу. Примерно в той же точке мы могли оказаться, сопоставляя не мотивы, а персонажей, фабулы, речевые характеристики. Разные структурные элементы подчиняются какому-то единому принципу, реализуют архетип «Несут отсвет целого». Общность бытовой семантики скандала неизбежно трансформируется в индивидуальность его поэтики.